Глава 34. Спустившись на временный командный пункт, Дагоста постучал Пендергасту в окно. И замер, вглядевшись, по кабинету расхаживал какой-то громила, потной, загорелый, в безобразном костюме. Держался он по-хозяйски, брал бумаги со стола, клал их не на место, подзвякивал в кармане мелочью. «Слушайте, приятель», — сказал Дагоста, войдя в комнату, — «это помещение ФБР». Если вы ждете мистера Пендергаста, то, может, побудете в коридоре. Здоровяк обернулся, глаз его были маленькими, узкими, злобными. Впредь, э, лейтенант, — сказал он, так уставившись на значок, свисавший с пояса Дагоста, словно пытался разобрать номер, — разговаривай почтительно с людьми из ФБР. Здесь командую я, особый агент кофе. Так вот, особый агент кофе. Здесь, насколько мне известно, командует мистер Пендергаст а вы устраиваете на его столе беспорядок». Коффи чуть заметно улыбнулся, полез в карман пиджака и вынул конверт. Дагоста прочел письмо. Из Вашингтона сообщали, что руководство операции поручается Нью-Йоркскому отделению ФБР и конкретно особому агенту Спенсеру Коффи. К директиве было приложено два меморандума. В одном губернатор официально требовал замены и принимал на себя всю ответственность за передачу полномочий, Второй на бланке Сената США Дагоста, не потрудясь прочесть, сложил снова и вернул конверт. Значит, пролезли-таки с черного хода. Когда появится Пендергаст, лейтенант? Осведомился кофе, пряча конверт в карман. Откуда мне знать, сказал Дагост? Не я рылся в бумагах на его столе. Не успел кофе раскрыть рта, как от двери послушался голос Пендергаста. О, агент кофе, очень рад вас видеть. Тот снова полез за конвертом. Нет необходимости сказал Пендергаст. Я знаю, почему вы здесь. Сел за стол. Лейтенант, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. В кабинете было всего два стула, и Дагоста с усмешкой сел на второй. Наблюдать Пендергаста в действии доставляло ему удовольствие. Судя по всему, в музее скрывается психопат, мистер Коффи, продолжал Пендергаст. Поэтому лейтенант Дагоста и я пришли к выводу, что торжественного открытия выставки завтра вечером допускать нельзя. Убийца действует в темное время суток. «Нападение не совершал уже давно. Мы не можем принимать на себя ответственность за новые убийства по той причине, что музей не закрывается, так сказать, из финансовых соображений». «Вы уже ни за что не отвечаете», — заявил Коффи. «Я распорядился, чтобы открытие состоялось в намеченное время. Придадим своих агентов в подкреплении полиции. Охрана получится надежнее, чем в дерьмовом Пентагоне». «И вот что еще я скажу тебе, Пендергаст». Как только компашка разойдется, большие шишки разъедутся по домам, мы накроем этого ублюдка. Тебя считают человеком действия? Ну, знаешь, не могу понять, почему. Четыре дня пустил псу под хвост. Хватит зря терять время. Пендергаст улыбнулся. Да, я ожидал этого. Раз вы приняли такое решение, значит, так и будет. Однако предупреждаю, что отправлю рапорт директору ФБР, где изложу свою позицию. «Делай, что хочешь», — ответил Коффи. «Но только во внеслужебное время. Кстати, мои люди оборудуют дальше по коридору для меня кабинет. Когда музей закроется, жду от тебя подробного отчета». «Рапорт о проделанной работе уже готов», — мягко сказал Пендрагаст. «Нужно вам еще что-нибудь, мистер Коффи?» «Да», — ответил тот, — «жду от тебя полного сотрудничества». И вышел, оставив дверь открытой. Дагоста посмотрел ему вслед. «Похоже, вы его дико разозлили», — повернулся к Пендергасту. «Вы не уступите этому придурку, так ведь?» Пендергаст улыбнулся. «Винсент, боюсь, это неизбежно. Я даже удивлен, что этого не случилось раньше. Ведь я уже не в первый раз встал райту поперек горла. С какой стати мне противиться? По крайней мере, никто не сможет обвинить нас в недостатке стремления к сотрудничеству». «Я думал, у вас есть связи», — сказал Дагоста, стараясь не выдать голосом разочарования. «И довольно обширные. Но ведь я не на своей территории. Поскольку эти убийства схожи с теми, что я расследовал несколько лет назад в Новом Орлеане, у меня была веская причина находиться здесь, покуда не возникло разногласий с руководством музея, за которыми последовало обращение к местным властям. А я ведь знал, что доктор Райт и губернатор вместе учились. Если же губернатор официально требует вмешательства местного отделения ФБР, исход, возможен, только один». «Ну а дело как же?» спросил Дагоста. «Кофе воспользуется результатами вашей работы, и все заслуги припишет себе». «Вряд ли будет что приписывать», заметил Пендергаст. «Предстоящее открытие выставки беспокоит меня. Очень. Кофе я знаю давно». Можно не сомневаться, что он наделает глупостей. Но обратите внимание, Винсент, что кофе меня не прогнал. Этого он сделать не вправе. «Не верю, что вы рады избавлению от ответственности», — Дагосты гнул свое. «У меня, возможно, главная в жизни забота о собственной шкуре, однако вас я считал другим». «Винсент, вы меня удивляете», — заговорил Пендергаст. «Я вовсе не уклоняюсь от ответственности». Однако такое положение вещей дает мне определенную степень свободы. Да, последнее слово остается за кофе, но его способность руководить моими действиями ограничена. Поначалу я мог появиться здесь, только приняв на себя руководство расследованием, и был вынужден действовать с оглядкой. Теперь есть возможность следовать своей интуиции. Он откинулся на спинку стула и устремил на Дагосту взгляд светлых глаз». — Я по-прежнему буду рад вашей помощи. Возможно, потребуется полицейский, чтобы быстро выполнить несколько заданий. Лицо Дагоста и несколько секунд было задумчивым. — Об этом кофе? Я мог сказать вам кое-что с самого начала. — Что же? — Дерьмо он от желтого котенка. — Ах, Винсент, — сказал Пендергаст, — у вас такой колоритный язык!